Терра Гиперборея, земля гиперборейская, по преданию древних греков, сказочная северная страна за океаном. Я в стране по имени Скай, что значит небо, но я нахожусь не на небе, а лишь на одном из гибридских островов, большой странный остров, состоящий из фьордов, торфяных болот скал и горных пиков. Среди бледно-голубой гальки собираю разноцветные ракушки и по особой милости неба нахожу помет дикого лося, того самого лося, который служит гельским русалкам дойной коровой. Склоны пропитаны влагой, словно губка. Вереск хватает меня за ногу, но зато, друзья мои, я вижу острова Раасаи и Скальпай, «Рум» и «Эйг». Вижу горы со странными древними названиями, вроде «Бэйн на Калаих», «Сгур на Банахдих», «Ликан Нигеан антсио Салаих», или даже «Друим на Хотя вон та лысая вершина всего-навсего блавен. Да-да, полностью, просто блавен. А вот этот ручеек «Анрейд Гемгоир» а заливчик с песчаной отмылью срон ард амгулайх. Все эти и прочие названия свидетельствуют о прелести и своеобразии острова Скай. Остров красив, но беден, и ухижен такой доисторический вид, словно их строили еще при покойных пиктах, о которых, как известно, ничего не известно. Потом пришли гельские каледонцы – и откуда-то из Норвегии викинги. Король Хокон даже оставил здесь после себя каменный замок. Почему это место и называется Киль-Акин. Вообще же все завоеватели оставляли остров Скай в первобытном состоянии, таким, каким он вышел из рук божьих, диким, пустынным, изрезанным морем, влажным и гористым, страшным и прекрасным. Каменные хижины зарастают травой и мхом, или, покинутые людьми, разваливаются. Раз в неделю светит солнце, и тогда открываются окрестные горные склоны, окрашенные во все непередаваемые оттенки синевы, лазурный, перламутровый, матовый, индиговый, черный, розовый, зеленый, синевы глубокой, воздушной, туманный, подобный налету дыхания на стекле, или просто воспоминанию о чем-то прекрасно синим. Все эти и другие бесчисленные оттенки синего цвета я видел на синих вершинах Куэллина, но ко всему этому там было еще синее небо и синий морской залив, и об этом вообще уже нельзя рассказать. Скажу только, что при взгляде на эту бесконечную синь в моей душе расцвели неведомые мне доселе божественные добродетели. Но потом все заволакивается туманом, потянувшимся из долины, из гор. Море становится серым, и холодные потоки дождя изливаются на отсыревшие склоны. Но у хороших людей горит в очаге торф, древняя женщина поет шотландскую балладу, и я вместе со всеми, Пою странную древнюю песнь Сатигин Фотхам Фотхам Фотхам. Сатигин, Фотхам, Фотхам, Фотхам, Сатигин, Фотхам, Фотхам, Фотхам, Сатигин, Фотхам Эйрих. Потом мы беремся за руки, становимся в круг и поем что-то шотландское о прощании или о встрече. Среди отмелей вокруг острова видна узкая полоска открытого моря, путь китоловов в Исландию и Гренландию. Дружище, почему тебе становится грустно при взгляде на эту полоску открытого моря? Привет вам страны, которых я, вероятно, никогда не увижу. Ах, я видел синее и огненное море, и мягкие пляжи, и пальмы, склонившиеся над лазурными волнами. Но вот эти серые холодные озера околдовали меня. Смотрите, вон вышагивает журавль среди водорослей, а чайка или морская ласточка с резким криком кружится над волнами. В зарослях вереска кричит бекас и вспархивает стаи серых дроздов. Косматый бычок удивленно смотрит на человека, а на голых склонах пасутся овцы, издали похожие на желтоватых в вшей. А вечером роями летают мириады мошек, забиваются в нос, и почти до полуночи длится северный день. И это синее море, плещущееся у ног, и этот открытый путь на север. Примечание. Пикты, древний народ, населявший Шотландию, считается коренным населением британских островов. Хокон IV Старый, 1204-1263, норвежский король во время военных действий против Шотландии в 1263 году останавливался со своим войском на острове Скай.